Глава седьмая На Волховском фронте Гуляев часто видел Власова, но после попадания в плен удалось встретить его лишь однажды, когда тот зачитывал свое воззвание в феврале перед строем пленных под Витебском. Тогда генерал не произвел впечатления. Все такой же высокий, сутулый, коротко стриженный, в враговых очках и в советском френче без знаков различия. Он держался не очень уверенно и, казалось, сам до конца не верил в успех своего предприятия. Его быстро увезли выступать по другим лагерям, а то самое судьбоносное «да» Гуляев сказал только спустя неделю. Теперь Власов ехал в Доббендорф посмотреть, как курсанты первого выпуска будут принимать присягу. В ожидании гостя, как водится, лагерь спешно привели в порядок. Вместо утренней строевой подготовки отдраили полы, начистили столы в учебных бараках, отутюжили форму. В столовой приготовили борщ и отварили гречку с говядиной и грибами. Власов должен был прибыть после обеда. На обед в столовую заглянул комендант лагеря, молодой немецкий лейтенант Регер. Офицеры курсов не подчинялись ему напрямую, но обязаны были приветствовать. А потому все завтракающие вытянулись по струнке и отсалютовали Регер заглянул буквально на минуту, осмотрел внешний вид курсантов, одобрительно кивнул и ушел. Гуляев, Фролов и Бурматов, как всегда, обедали вместе. Ивану стало лучше. Сутки он отсыпался и приходил в себя, а накануне даже вернулся к ведению занятий. Но поймал себя на том, что стал хуже соображать, забывал простейшие слова, запинался. Раньше проблем с памятью у него не было, а теперь, как будто действительно кусок мозга, оттяпали. И он опять вспоминал Цвайгерта, выстрел в лоб червя и это странное возвращение во сне, точно наяву в лето 1942-го. «Не знал, брат, что у тебя такая тонкая душевная организация», — сказал Бурматов, доедая да борщ. «Может, попросишь Благосвященского выписать тебе доктора? Доктора по мозгам в Германии говорят чудо, как хороши». Генерал Благовещенский командовал всеми курсами пропагандистов в Доббендорфе, и Гуляев был у него на хорошем счету. «Ага», — буркнул в ответ Иван. «И что доктор скажет? Голубчик, да вы ушиблены войной. Вот новость-то» тот все войной ушиблены», — сказал Бурматов. «Только в обморочном бреду, что-то никто не валяется». Фролов скривил губы. Ему не нравилось думать о том, что он не провоевал на этой войне и дня. «А между прочим, во Франции доктора тоже хороши», — решил он переменить тему. «Но к ним надо вовремя обращаться, пока чердак совсем не улетел. Был у меня в Париже приятель, тоже из белых эмигрантов, бывший штабс-капитан Хомаченко. Так он на старости лет себя третьим полом вообразил». Так и говорит, я, мол, теперь не мужик и не баба, и называйте меня впредь Сюзанной. Почему Сюзанной, да бог его знает. Он вообще Василий был. Мы со служивцами в гости к нему как-то пришли, а он в черное женское платье вырядился, так нас и встретил. А побриться забыл. Тьфу, сурамата, поморщился Бурматов. Фрицев, кстати, ужасно боялся, думал, что за его фокусы расстреляют сразу. Когда немцы Польшу брали, впал в настоящую паранойю, искал всюду нацистов. Мы над ним подшучивали, вскинем правую руку, а его аж корежит всего, кричит, корчится, благим матом на всех орёт. Ну а когда немцы вошли, ничего, заткнулся, привык. Пару раз в кабаках его с офицерами видели, в том же платье. «И не спросил Бурматов. «И не бритым". Генерал Благовещенский, лёгок на помине, ворвался в столовую резко и быстро, взмыленный, с испариной на лице. Высокий бритоголовый в немецкой генеральской шинели Он обвел взглядом столовую, откашлялся и выпалил Личный состав, слушай мою команду Прибыл генерал Власов, все на построение С Власовым в Добиандорф прибыл весь костяк основателей Конор Генералы Трухин и жиленков Подполковник Позняков, капитан Зыков Были с ними и немцы Обер-лейтенант Клейц и зондерфюрер Шульц Две части человек выстроились перед деревянным зданием комендатуры. Власов стоял у крыльца, он выглядел потерянным и слегка разочарованным. Погода была отвратительная, пасмурная, под ногами плескалась весенняя слякоть, часть курсантов стояла прямо в огромной луже, и вода неумолимо подтекала в сапоги. Приказ о выпуске зачитал перед строем капитан Стрельников, потом приняли присягу под Андреевским флагом. «Я...» «Как верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды бойцов вооруженных сил народов России, перед лицом соотечественников присягаю, для блага моего народа, под главным командованием генерала Власова бороться против большевизма до последней капли крови. Эта борьба ведется всеми свободными народами в союзе с Германией, под главным командованием Адольфа Гитлера. Я клянусь быть верным этому союзу. Во исполнение этой клятвы я готов отдать свою жизнь». После принятия выпускниками присяги Власов начал речь. Говорил он уверенно, громко, крепко, поставленным басовитым голосом. И казалось, а может и правда только казалось, что он выборочно, невпопад употреблял в прилагательных окончаниях из дореформенной орфографии. — Друзья и братья, вчерашняя военнопленная, — начал генерал, — я рад поздравить вас с успешным выпуском. Теперь вы все пропагандисты русской освободительной армии. Сегодня же многие из вас направятся в лагеря военнопленных, разъяснять нашим соотечественникам, попавшим в беду, наши цели и методы. Прокашлялся, смотрел всех снова, продолжил. Мы заключили союз с Германией, честный и равноправный. Помощь Германии — единственная возможность раз и навсегда победить большевизм. Для этого мы создали Комитет освобождения народов России, цель которого — сражение, тирании Сталина. Мы установим мир, свободу и благополучие». Курсанты слушали Власова, кто ловил каждое слово, кто поглядывал в небо, кто-то вовсе, казалось, пропускал все мимо ушей. Этой зимой у меня была сердечная беседа с имперским министром Гиммлером. Он заверил меня в следующем. «У нас общий враг и победа над ним. Благо для наших народов. У нас не должно быть ненависти друг к другу». Так сказал мне Гиммлер. И еще он добавил, что будущее наших народов в совместной борьбе. Мне время вспоминать о личных обидах. То же самое недавно повторил министр иностранных дел Германии господин фон Риббентроп, с которым я тоже имел беседу буквально на днях. «Вражда между нашими народами искусственно вызвана Сталином и его кликой. Но в действительности народы России – враги большевизма, как и народ Германии. Мы вместе построим новую Европу и новую Россию». Затем, будто сам загоревшись от своей речи, расправил спину, набрал в легкие воздуха и крикнул «За новую, свободную Россию!» «Хайль Гитлер!» Из строй выпускников разом грянул. «Хайль Гитлер!» Над зданием комендатуры реяли два флага, Андреевский с синим косым крестом и немецкий со свастикой в белом круге. После парада, которым закончился первый сбор пропагандистов, генерал Благовещенский представил Власову особо отличившихся преподавателей, в том числе Гуляева, Фролова и Бурматова. К удивлению Ивана, Власов узнал его. «Я вас помню», — сказал генерал, пожимая ему руку и вглядываясь в лицо из-под толстых очков. «Откуда же вы меня помните, товарищ, господин генерал?» — удивленно спросил Гуляев, даже забыв о правильном обращении. «А вы в марте 42-го чекистом в штабе очередную историю о пьянстве командного состава докладывали. А еще, кажется, видел вас зимой среди пленных, но не уверен» там все выглядели одинаково неважно у гуляева пробежал холодок по спине вспомнил как почти каждые две недели ездил в штаб армии и рассказывал капитану полетаеву из нквд о пьянстве пораженческих настроениях неблагонадежных офицерах полетаев мотал на усы записывал в один из таких визитов он и застал в избе власова тот спорил о чем-то с полковником вы молодец сознательный офицер продолжил власов «Надеюсь, здесь будете также следить за дисциплиной». Иван выдохнул, а Власов неожиданно добавил. поедем пить, знаю в Берлине одно чудное местечко». Загуляева ответил Благовещенский. «Они, Андрей Андреевич, в элитной ресторации у Луизы отдыхать привыкли». За спиной кто-то расхохотался. Власов поморщился. «Гадюшник», — сказал он. «В нормальный ресторан поедем. Ну, кто еще? Фролов согласился. Бурматов качнул головой, сказал, что нехорошо себя чувствует, ацалютовал и удалился. Гуляев пожал плечами. А давайте. Власов накидался очень быстро. Ресторан действительно выглядел роскошным. Хорошее обслуживание, приятная музыка из патефона, чистая посуда. Пили и офицеры, и гражданские. На уголок, в котором засели власовцы, никто из них даже не посматривал. Своих забот хватало. Гуляев пил без особого энтузиазма и все никак не мог поднять себе настроение. Теперь он сам себе казался неприлично трезвым. Фролов веселился и рассказывал истории о Париже, Благовещенский слушал и хохотал. Были еще изрядно захмелевшие Буняченко и Позняков. А Власов уже в первый час пьянки совершеннейшим образом нахрюкался. Видимо, у него не осталось другого способа сбросить недовольство и разочарование. Ругался, много жаловался уже не пытаясь произвести впечатление дореволюционными окончаниями. «В Китае вокруг меня чуть ли не танцы плясали», говорил он непонятно кому, то ли Буняченке с Позняковым, то ли Гуляеву. «Чан Кайши выдал мне две тысячи долларов авансом, а потом еще и просто так три тысячи подарил, потому что знал и ценил. А что было в Виннице у немцев?» «Я сам стирал свое белье, чтобы помыться, не было даже полотенца!» «Портянками вытирался! Я! Боевой генерал! Портянками!» Его слушали, сочувственно кивали, продолжали пить. «Я хочу, чтобы вы знали правду!» — сокрушался Власов. «Они не дают мне сделать армию! Разве это армия?» нет Есть ли в действительности Комитет Освобождения Народов России? Нет. Мы все тут сидим за одним столом. Все. Я сказал им, вы можете выиграть войну на моих штыках, только дайте мне собрать их. Нет. Они не верят мне. Ну да, Гиммлер. А что Гиммлер? Сказал мне пару теплых слов о реальных дел. Ноль. Знать бы, что думает фюрер. «Эх, знать бы, что думает фюрер!» «Андрей Андреевич, право, что так переживать!» Успокаивал его Позняков. «Радуйтесь, что для них все-таки есть хорошие русские, это мы!» «Хорошие русские!» Взбеленился Власов. «Да где они, эти хорошие русские? У вас, может, в паспорте так написано!» Гуляев не стал дослушивать их спор. Он ощущал себя дурно. Встал за стола, извинился и пошел к выходу, чтобы пару минут подышать свежим воздухом, да покурить в одиночестве. Стрельнуло Познякова хорошую немецкую сигарету, давно таких не смолил. Темнело, город погружался в слепоту, и опять вдалеке гудели моторы истребителей К вечеру похолодало, Иван поежился, пожалел, что забыл взять шинель и закурил. Ослепило вдруг из-за угла светом фар с визгом выехал прямо на тротуар длинный и чёрный Мерседес 770 с скрытым верхом, резко затормозил прямо перед носом у Гуляева. Тот в испуге отшатнулся, инстинктивно сжал крепко пальцами сигарету, чтобы не выронить. «Откуда здесь эта машина? Кто-то из партийных бонс? За рулём пьяный, что ли?» Опустилось стекло у задней дверцы. И высунулось довольное лицо майора Цвайгерта. Он лихо улыбался во все зубы, а в бельме глазу сиял неземной свет. «Садитесь, прокатимся», — сказал майор по-русски. Гуляев опешил и в нерешительности прикусил губу, сделал шаг назад. «Опять? Да кто вы такой? Что вам от меня надо? Прокатиться с вами хочу, дурачок вы. Ну, садитесь, садитесь. Поездка на двадцать минут туда и обратно». Гуляев оглянулся. Сквозь фасеточное стекло на двери он видел, как пляшут пьяные офицеры. А в углу о чем-то кричит разбушевавшийся Власов. Снова посмотрел на Цвайгерта, тот в нетерпении цокал языком. Да садитесь уже, или так и будьте гадать, кто это такой, и распахнул дверцу. Гуляев докурил, да бросил окурок на тротуар, затоптал сапогом и сел в Мерседес. Машина тронулась и поехала к набережной Шпрее. Берлин этим вечером выглядел от чего-то безлюдным, по мостовой катился только их Мерседес и больше ни единой машины, а на тротуарах ни одного человека. Выглядело это дико. Гуляев чувствовал себя чудовищно, неуютно рядом с Цвайгертом на заднем сидении, а тот даже не глядел на него и насвистывал под нос какую-то народную песенку. За рулем сидел водитель, в котором Гуляев узнал Рольфа, того самого парня, который в первое знакомство вез майора на мотоцикле. «И что вам надо?» — спросил, наконец, Иван, сердитым тоном. «Хочу с вами дружить. Если вы майор Цвайгерт, вы давно умерли. «Если вы не майор, Цвайгерт, вы лжец. Я не дружу с мертвецами и лжецами». Цвайгерт расхохотался. «Голубчик, вы же сами мертвец и лжец. Даже не знаю, что хуже. У нас много общего». «И всё же, кто вы такой? Что произошло тогда в кабаке? Я ничего не понимаю». «А что случилось?» С издёвкой спросил Цвайгерт. «Сами всё отлично знаете. Зачем вы убили Вебера?» «Я исправил ошибку. Он должен был умереть под Сталинградом». «Вы сумасшедший?» «Да» свайгерд махнул рукой рольф покажи рольф вдавил педаль газа и переключил передачу авто ускорилась быстрее помчалась в сторону набережной резко повернула и направилась к мосту что вы делаете гуляева качнула в сторону от неожиданности какой русский не любит быстрой езды крикнул свайгерт автомобиль разогнался до 60 км в час потом до 70 потом давай радостно прокричал майор «Мерседес» резко въехал по диагонали на мост, пересек полотно, с грохочущим ударом пробил ограждение и вылетел над рекой. «Блядь!» — заорал Гуляев. И время остановилось. Гуляев разлепил закрытые в ужасе глаза и увидел, что ничего не произошло. Машина неподвижно висела в воздухе над маслянистой чёрной водой шпрее, в которой отражались огни. По сторонам замерли обломки мостового ограждения. Мир застыл. Иван в изумлении оглянулся. Вокруг ничего не происходило. Машина будто застряла в десятой доле секунды, которая растянулась на вечность. Исчезли все звуки. Слышно было только, как бешено стучит его, гуляево перепуганное сердце. Цвайгерт, долго кривясь и пытаясь не засмеяться, смотрел на ошарашенное лицо Ивана, а потом все же расхохотался. «Вы бы себя видели!» «Ой, видели бы себя!» В зеркале ухмылялся Рольф, будто этот фокус провернули не первый раз. «Господи!» — выдавил из себя Гуляев. Цвайгерт поморщился от этого слова. «Не угадали!» — сказал он и снова рассмеялся. Гуляев опустил стекло и протянул вперед руку, все еще не веря в происходящее. Воздух как воздух, ночь как ночь. Только остановилось время, и они замерли в свободном падении над рекой. — Ладно, побаловались и хватит, — сказал Цвайгерт. — Едем обратно. Машину качнула и потащила назад к мосту. Слетелись обратно обломки ограждения и собрались вновь, будто и не было ничего. Авто вновь оказалось на полотне и таким же быстрым задним ходом выехало на набережную. Точно киномеханик резво перематывал пленку назад. И остановилось около кабака. — А что случилось? — повторил Цвайгерт, смеясь. «Не было ничего. Я только что к вам подъехал. А про двадцать минут соврал. И пары секунд не прошло. Ох, какое же у вас глупое лицо!» Гуляев нервно дернул плечом. «Я и правда чувствую себя очень глупо. Слушайте, хватит этих фокусов. Кто вы и что вам надо?» «Не мне это надо», — ласковым голосом ответил Цвайгерт. «А вам?» И в его руке вдруг снова сверкнул Люгер. «Гори огнем!» — грохнул выстрел, и Гуляева обожгло страшным ударом в лоб. Больше он ничего не видел. Из письма полковника Познякова начальнику курсов РОА в добендорфе генералу Благовещенскому. «Как я упоминал выше, среди личного состава многие вызывают у меня недоверие. Вы могли бы обвинить меня в излишней паранойи и будете, вне всякого сомнения, правы, Но все же, не высказать эти опасения было бы для меня ошибкой. Во всяком случае, всегда лучше быть пессимистом, чем оптимистом. В первом случае ты будешь по меньшей мере приятно удивлен, а во втором – горько разочарован. Отдельное опасение вызывает у меня морально-психологическое состояние поручика Гуляева, который ведет политические курсы на темы «Россия и большевизм. Семья. Этика». Я знаю, что он у вас на добром счету, как хороший офицер, но в последнее время сослуживцы рассказывают о нем не самые приятные вещи. Говорили, что он начал пьянствовать, уходить в себя стал замкнут и порой не к месту резок и в выражениях. Недавно во время занятия он начал бредить. Весь поток был шокирован тем, что он говорил. Поручик высказывал какие-то совершенно бессвязные речи, а потом Стремглав выскочил из барака и потерял сознание на крыльце. Мне кажется, к поручику Гуляеву следует присмотреться и, если все дело в душевной болезни, оказать ему посильную помощь и проявить сочувствие. Вместе с тем, еще до этих резких перемен в характере, я замечал в нем не самые приятные черты, некую самовлюбленность, я бы даже сказал эгоцентризм, невнимание к проблемам товарищей. «Знали бы вы, как я хочу ошибаться». Но мне кажется, поручик Гуляев в своей жизни и работе более руководствуется собственным благополучием и выгодой, нежели общим делом. Вы можете возразить, что таковы многие из участников движения, в том числе среди нашего командования. Но я бы на вашем месте все же присмотрелся к Гуляеву как следует. Возможно, его стоило бы отстранить хотя бы от лекций по этике. Позняков. 27 марта 1932. 1900... 43-го года.